Вот до этого момента все было нормально, а тут сам он этого не заметил, ему казалось, что говорит он совершенно естественно, но я-то видел, будто серые иглы медленно посыпались с его кожи. Запах настороженности, запах двойной игры. «Какие у меня способности?» — вздохнул я. «Про мои способности нюхача он ничего знать не мог, не должен был. Эта информация тоже вложена в знак, но доступна лишь врачам, а никак не, не мелким клеркам в офисе по трудоустройству». «Жалко», — вздохнул служащий. «Тогда, наверное, боюсь, ничем не могу помочь, кроме работы продавцом или творческой работы». У него пошел новый запах. Легкого торжества». — Доброжелательного, я и впрямь был ему симпатичен. Но все-таки торжества. Он меня загнал в ловушку. — Так что же, — тихо спросил я, — я формально человек вполне самостоятельный и обществу нужный, а на самом деле все, что мне могут предложить — имитация работы. — Да, — служащий кивнул. — Буду с вами откровенен, ситуация такова. «Как частное лицо я лишь могу вам посоветовать поступить в какой-либо университет, получить высшее образование. У вас же результаты всех моих тестов на экране», — сказал я. «Гляньте сами, к чему у меня есть ярко выраженные способности?» Служащий вздохнул. «Боюсь, что особых способностей нет ни к чему. Но когда вы получите образование, с работой будет проще». Она ведь тоже будет такой, никому не нужной. Только я не по пляжу буду с тележкой ходить, а сидеть в конторе, вроде вас. Наше время благоприятно для ярко выраженных личностей. Он искоса глянул на меня. Или для ярко выраженных бездельников. Первые живут очень полнокровной жизнью. Вторые довольствуются тем, что общество им дает. А вот серединки обычным рядовым гражданам труднее всего. Понимаю. Я встал. Спасибо. Я подумаю над вашими словами. Служащий тоже поднялся, протянул мне руку. Подумайте, Михаил, если вам удастся придумать какую-нибудь оригинальную область применения ваших знаний и умений, буду счастлив помочь. Он мне разве что прямо не сказал, что знает, кто я такой. Обязательно, сказал я. Муниципальное кафе я нашел на соседней улице. Сел за свободный столик, ко мне сразу же подошел официант. Очень вежливый и важный. Серединка общества. Ему тоже когда-то хотелось стать великим и богатым. Он тоже ходил в центр занятости. И вот нашел свое место в жизни. Ему ведь нечего было предложить оригинального. А мне есть что. Только не хочется. Я заказал несколько блюд из бесплатного списка. Все синтетическое, кроме хлеба. Мне почему-то подумалось, что эти пищевые ограничения немного нарочитые. Общество может себе позволить тратить на чмо гораздо больше. Вот только какие тогда будут стимулы у людей? Испытания изобилием. Мы это проходили в школе. Золотой век, всеобщая сытость, невиданный прогресс науки. Нам всегда говорили, что это хорошо. В целом, наверное, да. А вот для каждого отдельного человека возможны варианты. Я ел суп, который только что развели из порошка горячей водичкой. Суп был вкусный. Только я видел все химические компоненты, которые в него добавлены. Уникум я, очень ценный человек. Ходячий химический анализатор чудовищной силы. И обществу, конечно же, неприятно, что я не хочу применять свои способности. Как я мог быть таким наивным? сел в Монар и поехал через всю Европу. Свободный и независимый. Вот только со знаком на шее. А как иначе? Выбросить? Чтобы первый же полицейский заподозрил во мне убежавшего из дому ребенка? Я живу в хорошее время, это правда. Нет больше войн, нет больше голода, преступности почти нет. И прав у людей бери не хочу. Даже дискриминации по возрасту больше не существует. И уж точно никто не заставит своенравного мальчишку-мутанта делать то, что ему неприятно. Но зачем заставлять, если можно вынудить? Висит на цепочке знак. Фиксируется сенсорами в транспорте, в магазинах, в кафе. И в каждом городе, куда я приеду, вежливый и доброжелательный человек объяснит мне, что под солнцем очень мало места. Можно бунтовать. Можно болтаться по всему миру и ничего не делать. Но это не в моем характере, и те, кому надо, это знают. Я встал, подошел к бесплатному видеофону. Нашел в списке центр занятости, набрал номер. И совсем не удивился, когда увидел на экране лицо моего недавнего собеседника. «У меня вопрос», — сказал я. «Да, Михаил. Пришла в голову какая-то идея?» Он весь был само внимание. «Пришла. Если к вам обратиться человек с условно-положительной мутацией...» «Сверхвосприятием запахов. Ему найдется работа?» «Крайне редкая мутация», — с чувством сказал клерк. «Разумеется, найдется. Насколько я знаю, любой научный центр, любая производящая фирма возьмут на работу такого человека. Никакие анализаторы, увы, не смогут его заменить. Прорыв в области синтеза новых лекарств, получении сверхчистых химических веществ, да в чем угодно». «Наука, криминалистика, производство парфюмерий Надо ли мне вам это объяснять, Михаил?» «Не надо», — честно сказал я. «Мне это с рождения объясняют». «Я только могу добавить, когда этот человек начнет работать, его мутация немедленно будет признана положительной и внесена в общий список. Любые родители смогут подарить своим детям такую интересную способность». «Вы правда думаете, что она интересная?» устала спросил я. И прервал связь. А вечером на вокзале немало людей. Я стоял у информтерминала и тупо смотрел на экран, на бланк электронного письма. Я посылал родителям короткие письма каждый вечер. Так они просили. Да я и сам не хотел, чтобы они волновались. Вот только сейчас я не знал, что написать. Собрался уезжать. Я повернулся. Игорь ухмылялся, глядя на меня. «Еще не знаю», — сказал я честно. Переступил, и кроссовки радостно пискнули. Мы много дорог повидали на свете. Нагнувшись, я наконец-то отключил у них звук. «А я думал, ты все-таки зайдешь», — сказал Игорь. Искренне сказал. «Скажи, ты тоже из тех, кто меня пасет?» — спросил я в лоб. «Понял уже», — Игорь усмехнулся. «Если уж меня с моими слабенькими способностями эмпата год доставали, такого, как ты, будут всю жизнь напрягать. Нет, Мишка, я сам по себе. Я в эти игры не играю». Он не врал. «Хорошо, что я умею это видеть». «За мной следят, Игорь», — пожаловался я зачем-то. «Мне сегодня дали понять, либо я делаю то, что нужно обществу, либо стану чмо, никому нафиг не нужным». «Конечно», — чуть удивленно сказал Игорь. «А ты что думал?» «Так всегда было. Только если первобытный человек не хотел гоняться за мамонтами, хотя это у него получалось, товарищи могли его и съесть. Сейчас просто выкидывают на обочину». «А свобода?» – спросил я, как будто Игорь в чем-то был виноват. «А она у тебя есть?» – он снова усмехнулся. «Ты же ее получил в полной мере. Не нравится вкус?» «Нет». «Так извини, другого не бывает». Я посмотрел на бланк письма, взял световое перо и быстро начертил на экране. Больше писем не будет. И щелкнул по кнопке, отправляя свое последнее письмо родителям. «Так что, ты уезжаешь?» – спросил Игорь. «Если да, то можем поехать вместе. Куда-нибудь на юг, ага. Там тепло, а на пальмах синтетические бананы не растут». «Ты такой легкий на подъем?» «Да я еще легче, чем ты думаешь», – засмеялся Игорь. «Это ведь все равно проигрыш», — сказал я. «Ага», — легко согласился он. «А у тебя два выбора. Либо проигрываешь и ты, и наше сытое благополучное общество. Либо выигрывает общество, ну и ты тоже». К перрону медленно подкатил Монор. В вагончик вошли несколько человек. «Ну, едем или остаемся?» — нетерпеливо спросил Игорь. «Не люблю долго раздумывать». «Если дойду, то поехали», — сказал я. «Синий!» И прыгнул на узкую синюю полоску цветного бетона. «Ну сколько тебе объяснять?» — Игорь поморщился. «Не дойдешь, никак. Так уж придумано». «Верю», — согласился я. «Только знаешь, я все равно буду пробовать. Всегда».